Глава 11. Саган Но кое-что заставило народ Кха потерять покой. Созданная в конце эпохи Рассвета самими же Кха, общество убийц Хадрамаут, призванное уничтожить Тириэш, теперь восстало против своих основателей. Открытая на последнем Великом Совете Правда сделала миссию убийц бессмысленной. И искали они нового врага, Недолго. Сотни профессиональных убийц, хорошо знавших культуру Кха, вышли на кровавую жатву. Смерть подстерегала захватчиков повсюду. Для них стали опасны не только визит в провинции и прогулка по городу, но и сон в охраняемых палатах дворца. Встречный коллега мог оказаться убийцей и пырнуть кинжалом. Вино могло оказаться отравленным, а карниз амфитеатра угрожал внезапно брошенным острым камнем. Каждый убийца забрал по меньшей мере сотню жизней влиятельных Кха. Но не это стало целью общества хадрамаут. Великая цель была достигнута только в 138-1351 году 4-й эпохи, когда империя Кха получила удар в самое сердце. Молодой убийца Файсель обошел предосторожности дворцовой охраны и убил императора Шараеха I. Сам он скрыться не смог и умер секунды позже, сраженный телохранителями. Победа сотрясла всю империю, поднялся подобный урагану резонанс. Группировки путников в каждый из стран получили вожделенную фору и смогли укрепить свое положение. Но Кха не замедлили жестоко отплатить за нанесенный урон. Через неделю свершилась показательная казнь тысячи людей. Впредь казнь повторялась в день убийства императора ежегодно на протяжении всей эпохи. Так день свержения Шараеха I не стал стало людей праздником, став днем горя. Кха возненавидели общество Хадрамаут, но покарать убийц тривиальным способом оказалось невозможно. Они были подобны горсти песка в бескрайних пустынях Хамада, и их прибежищем служила каждая тень в городских кварталах. Шейхи же Хадрамаута не покидали пещерных лабиринтов хребта сиф Марат и казались неуязвимы. Между тем возобновились покушения, теперь на Шираеха II. После обернувшейся трагедии пленения Хадхаоша, Кхау мерили занятия Гаэтией и призвали только мелких духов, безопасных для заклинателя. Последние события побудили их возобновить старую практику – На этот раз осторожно и без риска. Но для выполнения новой задачи не требовался особо могущественный дух или саган, ведь люди не умели бороться с эфирными существами в принципе. Для плененного духа не имело значения расстояние и маскировка жертв. Материя не властна над эфиром. За одну ночь общество Хадрамаут перестало существовать. Все убийцы были уничтожены безразличным духом. Никто не укрылся даже в самых глубоких пещерах. Быть может и остались выжившие, но прекращение покушений на Кха свидетельствует об обратном. Хамад оказал сопротивление Кха первым, а потерпел поражение последним, когда весь Сандарум, исключая города Клетов, был захвачен и поставлял бесчисленных рабов для армий империи. Преследуемые путники Хамада покинули родные земли и ушли странствовать в дикие пустыни, еще южнее последнего оазиса Хайра. Подчинились ли раскаленные пустоши, несгибаемые воле изгнанников, или поглотили их, смешав кости с песком, даже сегодня пустыня Жериха и пустошь Салерат являются белыми пятнами на карте. Теодор Бремер. Лик истории. Четвертая эпоха или эпоха Рока. За время ожидания я успел поболтать с чатом и зачитать ники новых подписчиков. Йорш, Ральф Трейменис, Людмила Максакова, Артур, Динов, Олег Сарычев, Супер Никон. Стрим-канал не шибко развивался. Количество подписчиков, однажды перевалив за тысячу, никак не могло достигнуть следующей значимой отметки. Но сейчас стрим был для меня скорее некой социализацией, и поддержка извне, чем средством заработка, так я был не одинок на своем пути к цели. Наконец-то! Из поезда вышли двое, я сразу понял, кто это. В форменных шляпах с загнутыми по бокам полями, в черных кителях с двумя рядами пуговиц, расходящимися от пряжки на поясе к плечам, что подчеркивало мужественную форму торса. Маршалла направились ко мне быстрым шагом, крови на перроне сухо хрустел под высокими ботфортами. Новая запись в дневнике. Крупного рыхловатого блондина звали Улерих Янсен. Тринадцатый левел. Он принадлежал к породе мужчин, обладающих одновременно внушительным ростом и тонким голосом с мягкой интонацией. Маршал раздвинул розовые губы в улыбке, официально представился и пожал мне руку. Сформировалась временная команда. Второй маршал смерил меня взглядом и промолчал. Он был ниже среднего роста, поджарый, смуглый, бритый на лосо. Левый глаз закрывала повязка. В портупее под боком виднелось что-то среднее между пистолетом и ружьем. На поясе покачивалась сабля в серебряных ножнах. Тип не представился, но надпись над НПС подсказала, что это маршал Карлос. Восемнадцатый уровень. На его шляпе были приколоты три золотые звезды с острыми лучами, а на шляпе коллеги нордической внешности только две. Улерих Янсен флегматично сказал, «Не будем терять времени. Сэр-рыцарь, расскажите, кто, по-вашему, замешан в практике темных искусств и как возникли подозрения?» Тон был вежливый, но снисходительный. Так общаются представители спецслужб, приехавшие на вызов ребенка. Оно и понятно. Рыцари деградировавшего Ордена Совершенства вызывают у таких ребят чувство жалости и презрения. Я считал, что полученные мной перстни действительно влияют на социальные отношения. Гидролог Фабин Кульм призывает водных саганов. Сильный чернокнижник. Уж не знаю, как власти допустили подобное, сказал я с легким злорадством. Улери хмыкнул и покачал головой. Карлос медленно повернул ко мне изувеченное лицо и стал неотрывно смотреть в глаза. «Вы должны понимать, что обвинение серьезное», продолжил блондин. «Необходимо обоснование. Ни сплетни, ни домыслы». Пока я ждал прибытия маршалов, то основательно поразмыслил над тем, что говорить. «Квест Сагана вынудил ввязаться в опасную двойную игру». Я подготовил правдоподобную историю, исключающую подозрения в мой адрес. Я нашел потайной грот, когда обследовал берег. Там были следы Гаети. «Проводи нас туда», — сказал Карлос с южным акцентом. Я кивнул и прямо от полустанка направился к гроту, выставив маркер. Я пришел на бег, чувствовался бонус от легкой атлетики, однако маршалы не отставали. А Карлос и вовсе периодически обгонял нас и останавливался, нетерпеливо оглядывая горизонт. Когда мы достигли грота, Уллерих попросил меня держаться сзади. «Там может оказаться западня», — сказал он. Я опасался, что Фабин успел проведать грот, замести следы или создать новые эфирные ловушки. Но с последнего визита ничего не изменилось. Уллерих поднял над головой фонарь, разгоняя темноту по углам пещеры. Сталагмиты отбросили резкие тени, а зерцо в центре замерцало. Карлос ткнул сапогом разорванный и почерневший кислородный баллон. «Что это?» «Здесь оказался зеркальный дух», — объяснил я. «Я взорвал под ним баллон». Карлос выгнал губы перевернутой улыбкой и покивал. Он задумчиво тронул остатки баллона сапогом и прошел к столешнице из досок. Ульрих уже был там. На столе ничего не было? спросил блондин. Нет. Сказал я и перевел тему. В воде нашел гаетический знак из серебряного порошка. Я его, конечно, уничтожил, но песок забрал. Понимаете, серебро можно выгодно продать. Уже продали? спросил Уллерих с участливой улыбкой. Но пристальный взгляд выдавал подозрительность. Нет, помедлив ответил я. Почему же? Повернулся к нам Карлос. Его единственный глаз снова буравил меня, как сверло. Я развел руками. Но это уже улика. Хотел показать вам. И серебро выгоднее продавать не рыбакам в деревне, а орденским торговцам. Они дают мне лучшие цены. Карлос поморщился и продолжил осматривать грот, больше не обращая на меня внимания. Навык красноречия повышен до 13. Ульрих хмыкнул и сказал. Резонно. Однако обычно люди вызывают нас сразу же, как только обнаружат подобное логово. Никто не рискует вторгаться самостоятельно, тем более, когда чернокнижник призвал стража. Фраза повисла без вопроса, но с очевидным подтекстом. «Я решил капельку оскорбиться». «Уважаемый маршал, я рыцарь, а не турист». «Но вы и не маршал, чтобы выполнять чужую работу. Борьба с духами имеет свои особенности». «Да, конечно. В другом случае я поступил бы иначе, но зеркальный дух сражался как обычный воин. Я сделал, что мог, а для борьбы с чернокнижником вызвал вас». Фраза попала в цель. «Хорошая работа, сэр-рыцарь», — кивнул Уллерих. «Вы поступили своевольно, хотя прикнуть вас не в чем. Но откуда уверенность, что за этим стоит Мэтер Фабиан Кульм? Вы с ним знакомы? Деловые отношения? Он бывший пресвитер голубого бала, и я приехал сюда получить перстень. Фабин отправил меня в подводную экспедицию, чтобы найти какие-нибудь предметы древности. Особые предметы, понимаете? Из темного наследия кха книги, глиняные дощечки, скрижали. Его интересовало все. Он говорил, что море дает не только знания, но и силу, что наука не единственный способ подчинить стихию. Так я заподозрил неладное. Навык красноречия повышен до 14. Характеристика харизма повышена до 17. «Да, чернокнижники любят рассуждать о могуществе. И что вы нашли в экспедиции? Фабин остался недоволен. Из древности я нашел только золотую астролябию и неопознанный нагрудник». «Позвольте взглянуть», — сказал Ульрих. «В качестве признательности за ответственное соблюдение закона я проведу опознание». Я передал Кирасу Маршалу. Он осмотрел ее и сказал. «Ценная энигма прошлой эпохи. Мои познания археологии кое-что говорят о ней. Теперь это будет известно и вам. Носитесь честью». Кираса переместилась в инвентарь. Я посмотрел характеристики. Офицерская кираса кровавого резонанса. Защита равна 19. Энигма первой ступени. Постоянный эффект. 20% полученного урона перенаправляется с запаса здоровья на запас сил. Если запас сил равен нулю или менее, то вы получаете на 20% больше урона. Условия использования. Археология 5. Выносливость 20. Стоимость 200 марок. По сути, вариация Моношилда. Хорошо сочетается со способностью финишная прямая, которая замораживает запас сил. Компромисс эффектов показался выгодным. Я надел обновку. Блестящий металл переливался красными и бордовыми оттенками, рельефная поверхность изображала выпуклые грудные мышцы и бугры пресса. «Что ж, ловушка разрушена, чернокнижник обезоружен», сказал Ульрих и махнул Карлосу рукой. «Пойдем на станцию проводить арест». «Ага», — отозвался Карлос, поглаживая ладонями по столу и разглядывая пыль. «Арест. Моя любимая часть». «Карлос», — сказал я. «Необычное имя. Ударение на первый слог, верно?» «Откуда вы?» Режим диалога отвлек маршала от осмотра стола. «Имя Клецкое. Я с юга. Воздержитесь от расспросов, сэр-рыцарь». «Мой коллега наполовину Амахак, родом из Хамада». Его род боролся с заклинателями еще до учреждения службы маршалов, но он не любит говорить об этом, сказал Ульрих. Прошу вас, сэр рыцарь, не отвлекайте его разговорами. Общение и проведение формальных процедур — моя забота. Я, кстати, из Баргена». Я улыбнулся и кивнул. Карлос направился к выходу, торопясь на задержание. Маршалы отказались идти к станции напрямик вдоль берега. Ульрих пояснил, что чернокнижник. Может, устроить засаду, а близость моря увеличит силы сагана. Мол, предосторожность на случай, если у Фабина есть эфирные ловушки в других местах. Я уже сомневался, правильно ли поступил, что связался с маршалами. Их скрупулезность и знание тонкости охоты на чернокнижников вызывали опасения за собственную шкуру. Мы сделали крюк через поля и вышли к Орму. Даже одиночный рыцарь ордена совершенства. Вызывал любопытство деревенских жителей, а уж появление на единственной улице двоих маршалов из небезызвестной службы спровоцировало настоящий ажиотаж. Рыбаки прекратили перебирать подвешенные на карнизах сети, плотники побросали молотки и топорики, все выбегали посмотреть на нас. Клерк с почты, конечно, разболтал сенсационные новости. Жители перешептывались и гадали, где же засел чернокнижник. «Плохо», — сквозь зубы сказал Карлос, посматривая на столпившихся людей. «Да», — протянул Улерих Янсен, — «если слухи пронеслись по деревне, то чернокнижник, вероятно, на стороже. Мы прошли через деревню, и нам преградила дорогу компания мужиков. Крепкие и загорелые руки сжимали вилы, топоры и багры. Карлос, Спокойно положил руку на рукоять кавалерийского пистолета. По дороге я спросил Улериха, что за оружие в портупее у Карлоса. И тот охотно ответил. Вперед выступил НПС шестого уровня широкой кудрявой бородой. Безрукавка обнажала бугры мышц. Рыбак поднял руку в мирном жесте и сказал. «Мир вам, офицеры и сэр-рыцарь! Понц-гарпун к вашим услугам!» Я собрал самых крепких мужиков, чтобы схватить чернокнижника. Это кузнец. Его удар свалит любого здоровяка. А мой гарпун бьет без промаха. Завалим Большую Рыбину, а? Понс захохотал. К нему присоединились друзья. «Нет», — сказал Ульрих. — «устав не допускает участия гражданского населения при аресте. Это опасно». «Никто не боится!» — воскликнул рыбак. «Вот увидите!» Карлос шагнул вперед и молниеносно ударил мужика кулаком в лицо. Понс с гарпун упал и остался лежать без сознания. «Еще помощники?» — спросил Карлос. Единственный глаз резко дергался по очереди, заглядывая в лица собравшихся. Люди стали угрюмо расходиться. Кто-то поднял рыбака под мышки и оттащил к крыльцу ближайшей хижины. Карлос уже шел к погодной станции, мы поспешили за ним. «Это он не со зла», — объяснил Улерих, складывая белесые брови домиком. «Просто навидался всякого. Лучше так, чем после ареста подсчитывать извечные трупы добровольцев и писать рапорт». Я кивнул, вспомнив последствия заварушки, которую устроил Декола. У парадного входа башни мы остановились и перевели дыхание, восстанавливая запас сил до максимума. Доносился шум волн, ветер лениво покачивал флюгер на крыше, поворачивая стрелку вправо-влево, словно играл в считалочку. Ульрих постучал. Дверь открыл Кельвин и захлопал глазами, увидев маршальские кители и сверкающие звезды на кожаных шляпах. Курительная трубка выпала у него изо рта и глухо стукнула опол. Здравствуйте! сказал он. Где фабин кульм? мягко спросил Ульрих. «Мам, пап?» неуверенно позвал Кельвин. Из смежной с холлом комнаты показалась жена Фабиана и замерла в дверях. Беззаботная улыбка слетела с губ. На лестнице раздался топот. Ученый торопливо спускался. Правая рука Карлоса лежала на рукояти сабли, левую он достал из кобуры кавалерийский пистолет. Фабин увидел маршалов, глаза расширились, полностью заполнив стекла очков. Он посмотрел на меня и дернул уголком рта. Однако ученый продолжил спускаться твердым шагом и подошел к нам с непроницаемым выражением лица. «Добрый день, офицеры!» «Выйдем наружу, кажется, вы смущаете мою семью». В напряженном молчании мы вчетвером вышли на крыльцо башни. Фабин притворил дверь и сказал «Фабин Кульм, фламин Голубого бала, старший научный сотрудник погодной обсерватории Бавангры, заведующий Ормской гидрологической и погодной станцией, к вашим услугам». Ульрих Янсен, маршал четвертого ранга Международной службы маршалов по надзору за темным наследием. Вы обвиняетесь в исследовании и применении Гаэти. Исследование карается штрафом от пяти тысяч марок или тюремным заключением. Практика карается пожизненным заключением или казнью через повешение. Пожизненное заключение, подумал я. Пожизненное заключение за практику Гаэтии. Из любой тюрьмы можно сбежать, но дальнейшая игра станет явно сложнее. А вдруг казнь приравнивается к гибели смертельной дуэли и персонаж стирается? Кажется, я рискую сильнее, чем предполагал. Ульрих продолжал. «Обвинения могут быть сняты в дальнейшем, но сейчас я прошу ваши запястья». Баргенец вытянул перед собой кандалы с непонятными серебристыми надписями вдоль браслетов. «И что потом?» — спросил Фабин, игнорируя наручники. Солнечный свет бликовал в линзах очков, не давая различить выражение глаз. «Мы проведем на станции обыск, после чего доставим вас в отделение. Если имеет место ошибка, то вам нечего опасаться». «Мне нужно сказать семье», — медленно сказал Фабиан и двинулся к двери. Карлос выхватил пистолет и нацелился на ученого. «Только после того, как наденете наручники», — сказал Уллерих мягким голосом, но бескомпромиссным тоном. Фабиан оглянулся на море и некоторое время смотрел на волны, глубоко вдыхая бриз. Когда он оторвал взгляд, то я увидел струйки слез, текущие из-под очков. «Я никогда не использовал Гаэтию во вред», — сказал он, качая головой. «Только ради науки. С помощью духов я исследую тайны океана. Они собирают сведения, ныряют на глубины, недоступные человечеству, понимаете? Я предсказываю морские штормы и погоду на суше. Это все на благо человечества». «Руки», — сказал Карлос. Фабин вздохнул. Слезы высохли, словно на внутреннем море наступил отлив. «А ведь мы неплохо поладили, сэр-рыцарь», — сказал Фабин. «Жаль, что ты ошибся». «В чем?» — спросил я. «В выборе стороны. И я не о службе маршалов». Он подмигнул мне, и в этот момент его глаза стали полностью черными. Я вздрогнул от внезапной музыки. Вдарили тяжелой гитары, закричал дикий языческий хор. Карлос выстрелил. Пуля попала в чернокнижника, но, коснувшись щеки, растворилась в черной дымке. Фабиан взмахнул рукой, с ладони сорвалось несколько капель крови. На землю упала и разбилась глиняная баночка. Завыл ветер, поднимая песок и вырывая чахлые кустики. Флюгер на крыше завертелся бешеным пропеллером. Солнце померкло от сгустившихся туч. Карлос стрелял, но здоровье чернокнижника не уменьшалось. Я видел две длинные тени, расходящиеся от ступней Фабиана в разные стороны. Одна из теней становилась короче после каждого выстрела. Я применил финишную прямую, протрубил в рог и атаковал Фабиана из винтовки. Чернокнижника обуяло пламя. Ульрих держал в руках массивную пушку с баллоном по основании. Из дула вырывалась узкая струя горящего газа. Одна из теней пропала, начала сокращаться вторая. Тут Фабиан скинул руку. «Рапинай!» — хрипло крикнул Карлос. «Не кучковаться!» Огромная голова с развивающимися седыми волосами с хохотом раскрыла клыкастую пасть и обрушилась на Ульриха, сходу отняв две сотни хитов. Тот встретил духа потоком огня. Рапинай зашипел по-звериному и стал летать вокруг Ульриха кругами. Маршал вертелся на месте, огонь отпугивал духа, мешая им управлять. Но огнемет не поспевал за резкими движениями и расплевывал топливо по попусту, не нанося Рапинаю вреда. Поток огня прекратился, Ульрих отбросил пустой баллон и отбежал к стене башни, занявшись долгой перезарядкой. «Прикрой!» — крикнул он. Карлос прекратил расстреливать чернокнижника и в молниеносном прыжке очутился между ульрихом и летящим духом. Рапинай раскрыл пасть, но Карлос выхватил саблю, блеснувшую серебряным покрытием, и встретил атаку натиском из десятков взмахов, слившихся в завесу серебристых рощерков. Дух взвыл и отпрянул, описывая широкую дугу. Прибрежный песок взвивался за ним клубящейся полосой. Солнце совсем заволокло. Навык стрельба повышен до 25. От моей стрельбы толку было меньше всего. Возникла идея. Я подбежал к Фабину вплотную и применил тычок, намереваясь прервать управление духом, если такое возможно. Однако разница почти в 10 уровней дала о себе знать. В попытке сбить чернокнижника с ног я упал сам. Поднявшись, я атаковал штыком со спины, нанося критический урон. Навык фехтования повышен до 13, навык скрытность повышен до 9. Пользуясь тем, что не встречая контратаки, я размахивался со всей силы, штык врезался в незащищенную спину, но оставлял только клубящиеся рощерки, словно я вспарывал густой серый дым. Навык фехтования повышен до 14, характеристика сила повышена до 24. Тень чернокнижника укорачивалась едва заметно. Гад даже не соизволил обернуться, увлекшись управлением словно ребенок с радиоуправляемой машинкой. Со скоростью ракеты Рапинай летел в сторону Карлоса. Когда Рапинай должен был врезаться в маршала, тот прыгнул вертикально вверх, выгнувшись в воздухе и расправив руки словно акробат. Дух пролетел мимо и был вынужден снова писать дугу, чтобы вернуться к месту боя. Несколько секунд передышки. Навык, тактика. «Командование повышен до восьми». Снова зашипел огнемет, охватывая чернокнижника пламенем, которое тот будто не замечал. Последняя тень таяла, но сам Фабин был здоров и до сих пор направлял духа. Хищная голова врезалась в Ульриха и протащила на полсотни метров вглубь берега. Маршал прокатился кубарем, ломая кусты и врезался в дюну, подняв столб песка. Рапинай набросился на него, чтобы добить. Но струя огня прогнала духа. Здоровенная фигура Ульриха, шатаясь, поднялась над барханом. Он запрокинул голову, выпивая лечебное зелье. Воздух разрывали мощные выстрелы кавалерийского пистолета. Вокруг Карлоса, как электрон вокруг ядра атома, мельтешила синяя искра, отпугивающая духа. У маршала оставалось около трети здоровья. Пропинай повернулся ко мне. Старческое лицо с горящими мистическим светом глазами излучало ненависть ко всему миру. В окаймленной клыками пасти пульсировал красный огонь. Я понял, что зря недооценил способность пружина. Сейчас неплохо было бы увернуться. Рефлексивно я использовал несколько пластырей подряд, сознавая, что это вряд ли поможет выдержать атаку. Рапинай кинулся на меня, и тут Карлос достал духа саблей. Покрытый серебром клинок полоснул голову от виска до нижней челюсти и раскроил. Из раны вырвались красные лучи. Дух задрожал и пропал в пене из черных пузырей. Навык тактика командования повышен до девяти. В бестиарий добавлен рапинай. «Из тебя вышла отличная приманка, сэр-рыцарь!» прокричал Карлос, вытирая лоб рукавом кителя. Смуглое лицо Амахага... Застыло в зверской улыбке, глаз светился боевым безумием. «Добиваем чернокнижника!» Вихри улеглись, тучи песка стали медленно оседать. Но боевая музыка еще звучала волнующими аккордами. Прихрамывая на обе ноги, возвращался Ульрих. Он упорно продвигался к нам, но слишком медленно, чтобы как-то помочь. Опустошенный огнемет маршал заменил на серебряную балаву. Запас сил у всех был на нуле. Карлос всадил пулю чернокнижнику в голову, тот в ответ улыбнулся и сказал: Как говорится в учении о пути, жалость спасает жизни. И правда, мне было жаль тратить на вас жемчужину Сагана, и поэтому вы живы. Однако щедрость, тоже похвальное качество, верно? Наши с Карлосом пули врезались в грудь чернокнижника, укоротив тень добробка до длиной в локоть. Дверь башни приоткрылась. Услышав, что воющий дух пропал, вышел Кельвин, а за ним и жена Фабина. Она дотронулась до плеча мужа и отдернула руку, прижав ее к рту. Лица у них были белые, мимика заморожена страхом. Фабин оглянулся на семью и сказал голосом, дрожащим от сочетания нежности и напряжения. «Я вернусь через минуту», Только провожу гостей. Карлос расстрелял все патроны. Тень чернокнижника пропала. Последняя пуля отняла настоящее здоровье. Амахак издал бафающий боевой клич и побежал на Фабина с обнаженной саблей. Чернокнижник швырнул в песок мелькнувший белой звездочкой жемчужину. Навык Гаэти повышен до 22. В загадочном ритме заиграли древние, как шумер, музыкальные инструменты. Мелодия несла в себе вселенскую грусть и нечеловеческую ярость. Раздался шум воды, как будто рядом треснула плотина, и мощный поток пробивает себе путь. Я обнаружил, что мы стоим по щиколотку в бурлящей воде. Солнце рассыпалось в ней тысячами бликов. Под ногами подошедшего Уллериха выстрелил в водный столб и взвился на несколько метров вверх, превратившись в прозрачную колонну, в которой маршал... Беспомощно барахтался, пуская изо рта пузыри. Колонна изгибалась, словно щупальце. Внутреннее течение поднимало жертву вверх. Одновременно в такую же колонну угодил бегущий к чернокнижнику Карлос. Маршал стал рассекать водную плоть саблей. Ему удалось срезать верхушку щупальца и высунуть голову наружу. Через мгновение я и сам наблюдал все вокруг сквозь водную рябь перед глазами а верху экрана появилась полоска запаса воздуха. Короткая. Но водная масса дрогнула и рассыпалась. Мы оказались на свободе, шлепнувшись в мутную от песка воду. Раздался струящийся смех, подобный урчанию водоворота. Фабин растерянно вскрикнул. Разлитая вокруг вода покрылась направленными к центру волнами, собираясь в единую колонну. Прозрачную с голубоватым оттенком змею, величиной с поезд. На месте головы вращалась со скоростью паровой турбины воронка. «Да!» — воскликнул Улерих, потрясая булавой. «Саган на нашей стороне!» Характеристика удачи повышена до 13. Я передернул плечами и оторопело наблюдал за буйством живой стихии. Водная фигура извернулась, выгнулась кольцами, Серкая в солнечных лучах и метнулась к чернокнижнику. Жена и сын Фабиана до сих пор в оцепенении, стоявшей на крыльце, попятились и упали. Лица были прикованы к летящей на них водной массе. Чернокнижник выругался и скинул руки в повелительном жесте. На расстоянии метра от заклинателя Саган врезался в невидимую стену. Мы стояли поодаль, отгороженные от чернокнижника громадным туловищем Сагана и сложно было разобрать, что происходит. Я применил подзорную трубу и увидел, как на сведенном судорогой лице Фабина проступил свирепый оскал, а губы дергаются, выкрикивая повеление. Наполненная эфирной жизнью водная масса вздрагивала не в силах справиться с волей чернокнижника. Звенел неземной рык, рев и вой, в воде пробегали пурпурные молнии, пахло озоном. «Время Сагана иссякает!» С досадой прикричал Ульрих. «Еще немного, и он вернется в эфир!» Карлос с рычанием ворвался в переливчатую массу, но его вытолкнуло. «Не могу пробраться к чернокнижнику!» — сказал он, плюясь водой. «Проклятый дух загородил дорогу!» Тем временем мой запас сил частично восстановился. Я подбежал как можно ближе к крыльцу, протискиваясь между стеной башни и водной массой. До чернокнижника оставалось 3 или 4 метра. Точно определить расстояние мешал искажающий эффект воды. Я выругался. Лишний метр мог загубить план. Я протрубил в рог. Навык тактика, командование повышен до 10. Характеристика силы воли повышена до 38. восьми. Песень дрожи все-таки дотянулась до Фабина. У него сработало сопротивление глушению. Но хватило и доли секунды, чтобы чернокнижник потерял контроль. «Мама, беги в дом!» Панически закричал Кельвин. Саган прорвал оборону и обрушился на крыльцо башни. Три фигуры барахтались в водной массе. Саган спленал их и поднял наверх. Он стал вытягиваться в длинную извивающуюся колонну, растущую из земли. Щупальца тянулась к небу и стончалась, поднимая жертв, выше и выше. Мы стояли, задрав головы, я приложил ладонь козырьком, прикрываясь от солнечного света. Водная колонна поднялась на высоту небоскреба и уже гнулась на ветру. Саган сделал последний рывок вверх и рассыпался дождем, искрящимся на солнце. Рядом со мной ахнул Ульрих. В высоте раздался нарастающий крик. С неба рухнули три тела и впечатались в каменистый песок. Наступила звенящая тишина, в которой медленно проступали нерешительные возгласы чаек и бесстрастный шум прибоя. Мы подошли к распластавшимся трупам. Фабин Кульм держал жену за руку и смотрел на нее мертвыми глазами сквозь треснувшие линзы очков. Лицо Кельвина зарылось в кровавый песок. Улерих снял шляпу и прижал ее к груди. Он порывисто вздохнул и сказал. «Никому Гаэти не приносит добра». Никогда. Карлос сжал губы и пинком разъединил руки супругов. Маршалы опечатали двери на станции и запретили кому бы то ни было приближаться к погибшим. Карлос молча стоял у крыльца и резкими щелчками перебирал каменные четки. Улерих общался с жителями Орма, толпой прибежавших к месту сражения. Наконец он утихомирил рыбаков и велел расходиться. Баргенец подошел ко мне, И сказал: Вот и все, сэр, рыцарь! Хорошая работа! В качестве вознаграждения за донесение о чернокнижнике вам полагается 50 марок. За участие в аресте еще 50. Новая запись в дневнике. Какие планы? Спросил я. Мы останемся здесь. Нужно проверить башню и найти эфирную ловушку рыпиная. А вам пора возвращаться к своим делам. Увидев, как сражаются маршалы. Я понял, что могуществу Гаэтии есть что противопоставить. То, что мне вначале показалось имбовой способностью, на деле обладало уязвимостями и влекло серьезные риски. Но ничего сильнее я пока не видел. Мы были готовы к бою и заведомо лишили чернокнижника главной силы. Но все-таки едва одолели втроем. Кажется, я нашел лучший способ приобщиться к тайнам запретных искусств. «Я хочу вступить в службу маршалов», — сказал я. Бледно-голубые глаза Ульриха впились мне в лицо. Баллисты редко поступают к нам на службу. Регия культа занимается уничтожением темного наследия, но самостоятельно. У ордена тем более другие приоритеты. Что движет вами? Мне понравилось участвовать. Я получил опыт, оплату, сделал мир чуточку лучше. Почему бы и нет? Мы ездим в командировки по всему Сандаруму, и часто приходится сражаться в неравном бою. Вы не заработаете больших денег или славы. Боевой опыт и благородное дело, сказал я. Улерих замедленно кивнул. Нам нужны воины, а также следующие в истории сотрудники. Возьмите значок помощника маршала. Теперь вы официальный, но неполномочный представитель. Когда решите получить задание, обращайтесь в отделение службы маршалов. Новая запись в дневнике. 2. В разделе «Фракции» появилась дополнительная колонка. Вы вступили в Международную службу маршалов по надзору за темным наследием. Звание – помощник маршала. Вы обладаете значком, который приколот к вашему паспорту. Люди узнают вас, представителя службы маршалов, если вы демонстрируете документы. Отношения. Культ баллов Минус один. Путники последователи учения пути, плюс один, службы маршалов, плюс два, органы правопорядка, плюс один, чернокнижники, минус пять. Возможна персональная реакция отдельных жителей. «И еще одно, сэр Карахан», — сказал Ульрих. «Да? Сотрудники проходят серьезную проверку. Случайные люди у нас не работают». «Мне нечего скрывать», — сказал я и попрощался с маршалами. Когда я уходил, то заметил, что Карлос, не мигая, смотрит на меня единственным глазом. Большим пальцем он гонял бусинки чёток. Пришло время закончить начатое. Увидев мощь саганов, я пожалел, что приобрел перк, запрещающий их призывать. Но это часть платы за нечто другое. Квест сагана выполнен. В сумерках я подошел к тайному гроту и замеру входа, рассматривая закат. Гаснущие лучи солнца проложили по волнам раскаленную до красна дорожку. С берега наступал мрак, выдавливая солнце за край мира. Небо темнело, громады туч потянулись с севера на юг, ловя последние лучи невидимого с берега солнца. Я зашел в холодное нутро грота. Саган ждал. Мелкое озеро подернулось рябью. Мое отражение увеличилось, лицо стало преображаться, дух сформировал лицо, в котором угадывались черты различных морских обитателей, и заговорил. «Позабавились!» Гибель семьи чернокнижника не показалась мне забавной. «Он пленял и уводил в рабство моих родных всем по заслугам!» Я пришел за наградой. «Ты хочешь знания и силы. У меня есть, что тебе предложить». «В большей мере меня интересует сила». «Дам тебе знание, человек. Мудрость», — сказал Саган и замолчал. Я подождал минуту и сказал. «Ну и?» «Ничего не произошло». Из озера на меня смотрел персонифицированный образ морской стихии. Лицо не двигалось. Я сделал шаг вперед и всколыхнул воду. Лицо задрожало от волн. И от смеха, что заметался по пещере колокольным звоном. Новая запись в дневнике. Параллельно со смехом прозвучали слова. «Вот твоя мудрость, маленький заклинатель!» «Никогда не заключай сделку с духом! Никогда! Никогда! Никогда!» Характеристика интеллект повышена до 19. Голос и смех прервались бульканьем, словно саган утонул. Озеро успокоилось. Я выругался. Дух явно полагал, что удивил своим нечеловеческим поведением. Но, на мой взгляд, такая подлость и манипуляции, наоборот, приближали его сущность к человеческой. М да, не так уж много я получил за тройной квест, работая на Фабиана, Сагана и Маршалов. Хотя первоначальная задача выполнена. Я пошел к выходу, но остановился. Неприятный озноб пробежал вдоль спины. В пещерном коридоре мелькало приближался встречный свет. Я замер. В грот ввалился мужик, заросший курчавой бородой. В руках он сжимал зазубренное метательное копье. Понс-гарпун, доброход, рвавшийся присоединиться к аресту чернокнижника. Рыбак устался на меня, открыв рот. В следующую секунду брови сошлись, а зубы сжались до скрипа. «Ты!» — сказал Понс сдавленным голосом. «Я слышал, что ты разговаривал с проклятым духом!» «Вы стали подозреваемым в гаети. Количество свидетелей — один». У меня заколотилось сердце. Дело обрело дурной оборот. «Стоп-стоп-стоп!» — сказал я, делая успокаивающие жесты руками, лихорадочно соображая, что делать. «Не нужно поспешных выводов!» «Тебе не выбраться!» — сказал Понс. «На выходе ждут мои ребята! Мы следили за гротом!» «Да зачем же?» воскликнул я. «Какой смысл?» «Маршалы попросили нас помочь в поисках тайных убежищ чернокнижника», — сказал Понс, выпячивая грудь. «Рассказали, что найдена эта пещера. Мы решили проверить, мало ли кто из прихвостней чернокнижника заявится сюда». «И ты попался!» Упоминание о маршалах навело на мысль. Я выбрал опцию «показать паспорт» и сказал, Видишь звезду? Я официальный помощник маршала. Занимаюсь тем же, что и ты. Навык красноречия повышен до 15. Понс опустил гарпун и потупил глаза. Я перевел дыхание. Внезапно он снова скинулся. Ну уж нет! Я слышал, как проклятый дух назвал тебя заклинателем. Я точком свалил Понса на землю, пока он поднимался. Я с максимальным размахом нанес несколько ударов штыком. У НПС был шестой уровень и приличный запас здоровья, но никакой брони. Когда Понс Гарпун перешел в контратаку, я уже добивал его. Вы избавились от свидетелей, никто не подозревает вас. Я взял с тела НПС Гарпун и пять марок. А как быть с компанией у входа? Хорошо, что я не стал стрелять, иначе они прибежали бы сюда. Попробовать обмануть их маршальской звездой? Они ведь не слышали моего разговора с Саганом. Но как тогда объяснить труп их друга? В режиме скрытности я прошел половину коридора. Чуткость обрисовала пять силуэтов у входа. Уровень пониже моего. Но их слишком много. Задавят числом. Я надел плащ инкогнито. Теперь меня не узнают и не предъявят обвинения в Гаэти. Пожалуй, анонимность должна сработать. Даже если меня убьют, ведь по игровой условности я тут же перемещусь в госпиталь Ордена. Я вышел из грота. В свете факелов блестели суровые лица и загорелые мускулистые руки. Сверкали топоры. «Ты кто такой?» Воскликнул мужик с молотом. «Где понсгарпон?» «Я его убил», — сказал я и приготовился использовать песнь дрожа. Однако мужики не нападали. Они сыпали злобными репликами, но избегали смотреть на меня, предпочитая переглядываться и качать головами. Действовала стальная аура. Будь с ними волевой понц, напали бы, но без лидера не решались. Я медленно пошел прочь, длинный черный плащ развивался на ветру. Сзади донеслось подозрительное бульканье. История с морским приключением и саганами приучила меня неадекватно реагировать на водные звуки. и я обернулся. Кузнец прижимал к губам горлышко запрокинутой бутылки, Кадык дергался. Через секунду НПС отбросил опустошенный сосуд и прорычал. «Ну что, братцы, наваляй мимо!» Мужики ответили воинственным ревом, пять НПС ринулись ко мне, размахивая оружием. Только сейчас я понял, как же долго играю без передышки, как устал. Я протрубил в рог, и началась заварушка. Навык стрельба повышен до 26. Навык фехтования повышен до 15. Характеристика сила повышена до 25. Навык защиты повышен до 13. Навык защиты повышен до 14. Навык защиты повышен до 15. Характеристика выносливость повышена до 22. Вы перешли на уровень 7. Навык стрельба повышен до 27. Характеристика восприятия повышена до 28. Навык медицина повышен до 6. Я не допустил ни одной ошибки и убил всех. Дико болела голова. Ничего толком не соображая, я добрался до кафе на полустанке, снял комнату и вышел из игры. Выключил стрим, снял шлем, хватая ртом в воздух. В голове звенело. Я выпил воды и долго смотрел на часы, пытаясь сообразить, сколько же играл без перерыва. Время никак не складывалось в правильную последовательность. Видимо долго. Я дошел до ванны и подставил голову под прохладный душ. Полегчало. Закончив тереть волосы полотенцем, я снова услышал звон в голове. Но теперь я понял, что это дверной звонок. Я отворил дверь и увидел изящную невысокую женщину редкой красоты. Стрижка пикси с длинной челкой на бок подчеркивала тонкую шею. Отрешенный взгляд круглых серо-голубых глаз звучал минорной мелодией. Едва уловимая улыбка в уголках губ придавала лицу капельку сладости, как последняя конфетка, поданная с горьким кофе.